понятно. Уволенный и разоблаченный предатель Федор Викентьевич Тимчук не смирился с собственным крахом и решил распустить сплетни и слухи про концерн, в котором некогда работал. Лена отложила в сторону папку. Ладно, с нее достаточно. Она не собирается забивать себе мозги этой квазишпионской чепухой. Внезапно ей пришла в голову странная мысль. Лена вспомнила о таинственном исчезновении малыша, которое случилось, если она не ошибается, в тот же день, когда Фёдор Викентьевич устроил на приёме в честь Эдуарда Хаммерштейна и его матери показательное выступление с гранатой. О похищении стало известно день спустя, однако тогда основное внимание было сосредоточено на Тимчуке, и о пропаже ребёнка упомянули вскользь. Лена перерыла все газеты и нашла заметку. Так и есть. Исчез четырехлетний малыш. Судя по всему, его до сих пор не нашли. Предполагается, самое худшее. Он мог утонуть в реке или озере, или стать жертвой похищения. Монастырская поежилась. Четырехлетний ребенок в руках мерзавцев, которые отрывают его от родителей и увозят в неизвестном направлении зачем им ребенок? Нет, лучше не думать об этом. Мир полон жестокости, причем такой, о которой нормальный человек и не подозревает, или не хочет подозревать. Документы, которые Лене передала вдова Тимчука, свидетельствуют о том, что концерн занимается похищением детей. И в тот день, когда сын главы концерна и его мать, От были на родину в окрестностях Новгорода пропал малыш. Совпадение, не более того, трагическое совпадение. Ребенок мог на самом деле стать жертвой несчастного случая. Мать малыша была алкоголичкой, отец жил в соседней деревне и тоже выпивал. Несчастные дети, которые оказываются заложниками своих непутевых родителей. За малышом мать ни бось не следила позволяло ему далеко уходить от дома, это и привело к трагедии. Но если ребенок погиб, то нашли хотя бы его тело. А так, полное молчание по этому поводу. Звонок Михаила сбил Лену с рассуждений, и она, отложив документы Тимчук, напрочь забыла обо всех обвинениях, которые выдвигались против концерна. Следующий день был рабочим предстояло много сделать, чтобы в ближайшие недели запустить рекламную кампанию для новой серии продукции концерна. Алена крутилась как белка в колесе, поэтому не обратила внимания на исчезновение папки с документами. Через день она вспомнила о ней, и хотя была уверена, что оставила ее на кухне около микроволновой печки, темно-зеленой папки там не было. Как не было и во всем коттедже. Это показалось ей странным. Но не более того. Алена заподозрила приходящую уборщицу, Марину Степанову, женщину из соседней деревни, обладавшую чрезмерным любопытством и слишком длинным носом, который она совала в чужие дела. Марина Степановна была в целом безобидной особой. Она вылизывала коттедж Лены два раза в неделю. У Лены не было времени и желания заниматься уборкой, поэтому она предпочитала платить деньги, чтобы это делали за нее другие. Она напрямую задала Марине Степановне вопрос, видела ли та темно-зеленую папку на кухне и не взяла ли ее. Несмотря на склонность к обшариванию чужих ящиков, Марина Степановна никогда ничего не брала без спроса. Лена была уверена, что Марина Степановна которая горделиво величала себя экономкой, обиделась на ее вопрос. — Елена Николаевна, я ничего не брала, — заявила она капризно. — Если вы подозреваете меня в краже, то я могу не приходить к вам больше. У меня и так полно клиентов в поселке, и никто не подозревал меня в таких постыдных вещах. Оскорбить Марину Степановну Елена вовсе не желала она рассыпалась в извинениях, пришлось даже задобрить обидчивую особу коробки конфет. Марина Степановна Оттаев сказала, «Я теперь вспоминаю, что когда в начале недели убирала на кухне, то видела там темно-зеленую папку. Конечно, я в нее не заглядывала». Лена была уверена в обратном, но не решилась произнести это вслух. «Если Марина Степановна...» откажется убирать, то придется тратить время и силы на поиски новой экономки или приводить коттедж в порядок собственноручно. — А вот электрик, — сказала та, немного подумав, — он вполне мог ее спереть. Я помню, он все время крутился сначала в подвале около электрического щитка. Я с него глаз не спускала, так как знаю эту братью. — Вон у моей сестры, — Такой хохол спер из подвала три бутылки водки. Я сама говорила ей, нечего хранить водку в подвале. Однако у нее муж пьющий. А вот она... Лене пришлось выслушать повествование о сестре Марине Степановне, которая ведет многолетнюю войну с пьющим супругом. Наконец экономка вернулась к теме электрика. Ну да, а потом когда я пылесосила наверху и спустилась проверить, не шастает ли он по дому, то обнаружила его на кухне. Конечно, он там все облазил, сказал, что пришел попить. Потом я никуда не отлучалась с первого этажа, пока он не удалился. И вообще, мне он показался подозрительным, этот электрик. Я его раньше не видела. Сказал, что Иван Иванович, который обычно обслуживает поселок, прихворнул и он его замещает. Алена не вызывала никакого электрика. Но не соглашаться же с Мариной Степановной в том, что это именно он украл документы. Электрик мог в конце концов поживиться спиртным или деньгами, но к чему ему папка с бумагами? Тем более эффективными? Алена навестила и Ивана Ивановича, приятного пожилого дядьку, который работал в коттеджном поселке электриком. Он уверил ее, что в тот день, когда, по словам Марины Степановны, в коттедж Лены заявился неприметный молодой парень в синем комбинезоне с ящичком под мышкой, он, Иван Иванович, был на рабочем месте и не болел. И никакого заместителя у него нет и не было. И он, не знает, о ком идет речь. От этих смешных проблем Лина пошла голова кругом. «Кто же лжет? Иван Иванович, который, предположим, хлебнул лишнего и в тот день не вышел на работу, а теперь все отрицает?» «Марина Степановна, которая случайно залила папку водой, выкинула испорченные документы, а чтобы не получить нагоняя от хозяйки, выдумала историю про подозрительного электрика?» «Или электрик все же был?» но зачем ему красть папку с документами? Выбросив из головы эти мысли, она забыла о происшедшем. Алена не имела понятия, что электрик в самом деле наведывался к ней в дом. Помимо того, что он украл папку с документами, которые монастырской вручила вдова Тимчука, неприметный молодой человек инсталлировал по всему дому подслушивающие устройства. Коттедж Елены прослушивали 24 часа в сутки. Ее телефонные разговоры записывались, а все встречи и перемещения фиксировались. Она была единственной, с кем встречалась Любовь Сергеевна и кому вдова-химика передала сверхсекретную информацию, которая могла привести к нежелательным последствиям. Когда в отдел рекламы пришли следователи из прокуратуры, Лена была страшно удивлена. Дмитрий Львович собрал всех сотрудников и сказал, что с ними желают побеседовать господа из компетентных органов. — В чем дело? — пробасила Тамара Павловна. — Или теперь у всех будут брать отпечатки пальцев и пропускать через дешифратор? — Ну, то есть лайт-детектор. — Или, как там именуется эта штука, которая показывает «врёшь ты или говоришь правду?» «Прошу никого не беспокоиться», — заявил Дмитрий Львович. Несмотря на его слова, Алина отметила, что начальник выглядит встревоженным. «В чём же дело?» Двое следователей выступили перед работниками отдела и прояснили ситуацию. «Дамы и господа, мы благодарим вас за сотрудничество с нами». «Не у вас много времени. Нам известно, что в данный момент вы работаете над новым рекламным проектом и на счету каждая минута». Руководство завода любезно согласилось помочь нам. «Еще бы», — сказала Регина едко, — «иначе бы вы вынудили его сделать это». Следователь внимательно взглянул на Регину и продолжил. «Например, вы, Регина Владимировна, — Помните о том досадном происшествии, невольным участником которого вам довелось стать? Я имею в виду попытку захвата заложников господином Тимчуком. — А как же, — произнесла Станкевич, — такое до конца жизни не забудешь. Придурок кричит, что сейчас всех взорвет, потом швыряет на пол гранату. Когда мне стало известно, что он повесился, я испытала облегчение. Туда ему и дорога. Тамара Павловна скорбно произнесла. «Милочка, Регинушка, да ты прямо-таки мать Тереза, судя по рассуждениям. Тебя надо на полставки в Ватикане подрабатывать». Регина повела тонким плечом и ничего не ответила. Она уже привыкла к колкостям Воеводиной и решила их игнорировать. Старуху надо жалеть, у нее критические годы заявляла она в адрес тамары павловны вы правы продолжал следователь господин тимчук повесился в камере предварительного заключения в ночь своего задержания что ж это был его выбор однако он не единственный кто распростился с жизнью его жена тоже мертва любовь сергеевна умерла вырвалась у лены и на нее устремились взгляды коллег-исследователей. «Вы знакомы с госпожой Тимчук?» — отреагировал на ее реплику один из пришедших. «Это интересно, Елена Николаевна. Вы ведь тоже были в числе гостей тем вечером, когда Федор Викентьевич изображал из себя террориста». «Я видела ее всего пару раз», — не греша против истины сказала Лена. Она вдруг заметила, что Регина начала механически разрывать полоски бумаги на мелкие клочки. Верный признак того, что Станкевич чувствует себя не в своей тарелке. Неужто весть о смерти Любови Сергеевны так на нее подействовала? «Мы с вами еще поговорим по этому поводу, Елена Николаевна», — сказал следователь. «Елена стала не по себе». «Любовь Сергеевна скончалась два дня назад» причем неестественной смертью. Ее убили. Все смолкли. Было только слышно, как Регина рвет бумагу в клочья. Следователь подметил и это. Он тонко улыбнулся и продолжил. Несчастный случай. Но, тем не менее, Любовь Сергеевну сбил недалеко от ее дома автомобиль, когда она переходила улицу. Причем машина умчалась прочь, не остановившись. Номерных знаков у нее, как утверждают свидетели, не было, что странно. Можно предположить, что Любовь Сергеевну караулили. Тогда это уже не несчастный случай, а преднамеренное убийство. В памяти Лены возникли слова жены химика, которая теперь сама переместилась в мир теней. «Меня могут убить, за мной следят». «А машина с потушенными фарами, которая следовала тогда за Тимчук? А мужчина, вышедший вслед за Любовью Сергеевны из кафе и севший в ту самую машину? Это что, совпадение? Или за Тимчук действительно кто-то охотился? Но зачем? Чтобы отнять документы, которые представляют собой полный бред? Если так... Если так то таинственные личности могли интересоваться не только ныне покойный Тимчук, но и теми, с кем она общалась незадолго до насильственной кончины. Например, ею, Леной Монастырской. Все эти мысли пронеслись ураганом в голове Лены, ей захотелось курить. Она пугает саму себя, нагнетает страх. Тимчук сбила машина. И что из этого? Так погибают очень многие. Наверняка, Любовь Сергеевна, задумавшись, переходила дорогу и сама стала причиной собственной гибели. Но почему машина не остановилась, а умчалась с места происшествия? Почему у автомобиля не было номеров? «А какое отношение имеем ко всему этому мы?» Задал вопрос обычно молчаливый Сергей Фишер. «Чем мы обязаны, господа...» вашему визиту. Следователь несколько смутился. Лена подумала, Сергей прав. Почему следователи заявились к ним? Этому должно быть некое объяснение. Или они не знают, что Тимчук передала ей папку с бумагами. Папку, которая потом бесследно исчезла. Лена медленно переводила взгляд с одного сотрудника отдела на другого. Шеф Дмитрий Львович сохраняет олимпийское спокойствие, словно происходящее его не касается, однако его руки сцеплены в замок. Он что, боится? Тамара Павловна наоборот выпятила подбородок, как будто готовясь к бою. Впрочем, Воеводина практически всегда ведет себя агрессивно по отношению к чужакам. Сергей Фишер опустил взгляд, делает вид, что ему все безразлично, но это не так. Что ему может быть известно? Сергей — чрезвычайно замкнутый, настоящий интроверт. Если не захочет, то никто и никогда не получит от него признания. Признание в чем? Больше всех волновалась Регина. Станкевич рвала одну полоску за другой. Лена не могла понять, и чего это она вышла из себя. Причин то никакой вроде бы и нет. Умерла женщина, которую та никогда не знала. Михаил, закинув ногу на ногу, сидит в кресле. Алена вдруг заметила, что он бросил короткий взгляд на Легину, словно успокаивая ту. Станкевич, перехватив этот взгляд, слегка улыбнулась. Или это Леня только кажется? Виктор Медведев, как всегда, тонко улыбался. Обычно он улыбается, если хочет сказать очередную колкость или вылить на кого-то ушат холодной воды. Виктор, как давно поняла Елена, многое знал, а еще о большем догадывался. Именно он был главным сплетником в отделе, а вовсе не Регина или Тамара Павловна. При этом он всегда действовал по единственному принципу, а принесет ли мне это выгоду? А она сама? Лена вдруг ощутила легкий озноб. Но почему? Что такого она сделала? или чего не сделала? Стоит ли говорить следователям о той мимолетной и сумбурной встрече с Любовью Сергеевной в кафе? Отношение к ее смерти это не имеет. Или же все же имеет. А та злосчастная папка... «Наш визит объясняется очень просто», проговорил, наконец, другой представитель прокуратуры. «Мы знаем совершенно точно что незадолго до того, как госпожа Тимчук была сбита автомобилем, ей звонили. О дома Тимчуков установлен аппарат с определителем номера. В его памяти остались телефонные номера тех аппаратов, с которых звонили к ним в квартиру. Кроме того, в памяти сохранились даты и точное время». Лена все еще не понимала, что хочет донести до их сведения следователь. «Мы отследили все звонки. Они, по нашему убеждению, едва ли связаны с гибелью Любови Сергеевны. А вот один из последних...» «Дело в том, что ей звонил кто-то из вашего отдела». Тамара Павловна хмыкнула. Виктор Медведев потер руки. Следователь продолжал. «Да-да, ошибки быть не может». Некто разговаривал с госпожой Тимчук в течение 12 минут и 46 секунд. Это было в день ее гибели, с 13.07 по 13.20. Другой следователь подошел к одному из аппаратов, на столе каждого сотрудника стоял собственный телефон, взял трубку, приложил ее к уху. «За вашим отделом зарегистрировано шесть номеров. Они различаются одной единственной цифрой» конечный. Поэтому мы сейчас можем установить с телефонного аппарата, какого сотрудника был произведен звонок в квартиру Тимчуков. Или кто-либо из присутствующих желает сделать сам заявление. Тамара Павловна кашлянула и прогремела. «Я хочу сказать». Но не кается в том, что звонила этой тетке. Как ее там, Барчук?» «Стручок. Тимчук», — услужливо подсказал следователь. Однако в его тоне Лена уловила стальные нотки. Ей внезапно стало дурно. Почему они не сказали, на какую цифру оканчивается номер? Но она не звонила, Тимчук, да и номера ее она не знала. «Да, Тимчук, но почему вы решили...» что этот звонок связан с ее гибелью. Следователь пояснил. Мы еще ничего не решили, поэтому и просим вашей помощи. Возможно, тот, кто звонил, может содействовать раскрытию преступления. Как я уже говорил, Любовь Сергеевна была намеренно сбита автомобилем, а ее квартира... Об этом я умолчал, однако просвещу вас и по этому вопросу. Ее квартира была обыскана, причем это сделали чрезвычайно профессионально. Что исчезло, мы не знаем, так как чета Тимчук не поддерживала отношений с родственниками. Они жили уединенно и едва знали с соседями. «Соседи их и кокнули», — произнесла мрачно Воеводина. «Надо было в лифте здороваться». Тем временем второй следователь обошел все телефонные аппараты. Наверняка его рейд был психологическим трюком, так как следователи уже знали, какой именно номер принадлежит каждому сотруднику. У Лены пересохло в горле. Чего она так боится? Нет, говорить о встрече с Тимчук в кафе она не будет. Тогда придется упоминать и о папке, и о ее странном содержимом но получается, что она обманывает компетентные органы. Елена не имела ничего против милиции и прокуратуры. Каждый занимается своей работой, но почему один из следователей так упорно смотрит на нее? «Другие высказаться не желают?» — спросил он. «Значит, никто не может вспомнить, что он или она...» Это слово следователь выделил интонацией. «Звонил» или, опять же, «звонила» о Любови Сергеевне. Причем, вряд ли кто-то ошибочно попал домой к Тимчук. Разговор длился почти тринадцать минут. За это время можно обсудить очень многое. Итак, Михаил, встав, произнес. «Как вы видите, никто не знает, о чем вы видите речь. Отвечаю за себя». Я не знаю никакую госпожу Тимчук и никогда не звонил ей и не беседовал с ней. «Ну что ж», — произнес следователь, — «кто-то уже сказал, что это мог быть пустяковый звонок, но тогда скрывать его нет причин. Нам просто нужно знать, кто и зачем звонил Любови Сергеевне, тем более, что она...» стало вскоре после этого телефонного разговора жертвой убийства и скорее всего ограбления снова молчание тогда один из следователей медленно оторвался от стола прошел мимо лены остановился около регины та побледнела хотя приа макияжа это было практически невозможно лена с жалостью подумала регина но она тут причем следователь развернулся оказавшись около сидевшей на стуле Лены и спросил. «Елена Николаевна, скажите, прошу вас, на какую цифру оканчивается ваш телефонный номер?» «На четверку», — сказала Лена, ничего не понимая. Следователь положил руку на телефон, который стоял на Ленином столе, и произнес. «Да, вы правы. Именно на четверку оканчивается тот номер, который остался в памяти аппарата «Тимчук». А это значит, Елена Николаевна, что звонили с вашего рабочего места. И этим человеком были вы? Вам есть что сказать по этому поводу?» Алине показалось, что она ослышалась. Она подняла глаза на следователя. «Мне скрывать нечего. Я не звонила Любови Сергеевне «Тимчук». Это какая-то ошибка». «Нет». — Ошибки быть не может, — возразил следователь. — Мы перепроверили на телефонной станции, а также в базе данных АТС завода. Звонок был произведен с вашего аппарата. — Значит, Елена Николаевна, вы заявляете, что не звонили Тимчук. — Не звонила, — решительно произнесла Лена. — Это сущая правда. — И вообще проревела Тамара Павловна, став со стула. В красно-коричневом пиджаке в крупную клетку Воеводина заслонила Лену от следователя. «И вообще, звонить с ее аппарата мог каждый. У нас так часто делается. Я сама сколько раз звонила с телефона Лены, так что нечего подозревать бедную девушку в том, чего она не совершала». «Бедную девушку...» прошептала Регина, которая уже пришла в себя и больше не рвала бумажные полоски. Следователь довольно кивнул головой и сказал. «Тамара Павловна, вы несколько смешали мои карты. Я не хотел пока об этом говорить, но раз вы заявили...» «Да, вы правы, это мог сделать кто угодно. И все же возражу сам себе. Далеко не кто угодно. Вряд ли тот факт, что с телефона Елены Николаевна... Звонил кто-то посторонний, так легко забылся бы. И проникнуть на территорию завода может лишь человек, имеющий специальный пропуск. Так что позвонить в любом случае мог только тот, кто работает в этом отделе. Один из вас. Другой следователь продолжил. «И мы пришли к тому же, от чего начали. Нам нужно узнать, кто именно звонил Тимчук и почему». Судя по всему, этот некто не желает признаваться, и это как минимум подозрительно. Идет следствие по факту убийства. Кроме того, покойный Федор Викентьевич Тимчук работал на конкурирующую компанию, и это тоже наводит на размышления. За информацию о предстоящей раскрутке новых продуктов Хамерштейна некоторые готовы выложить круглую сумму. Все это — завязано, так или иначе, на телефонном звонке. «Поэтому...» «Поэтому», — прервал его напарник, «прошу вас по одному, дамы и господа, проходить в кабинет Дмитрия Львовича. Я хочу побеседовать с вами. Это долго не продлится. Руководство завода дало нам карт-бланш и предоставило право отрывать вас от работы. «Мой коллега останется в этом помещении». Прошу вас не беседовать между собой. «А в сортир по-маленькому сходить можно?» — грубовато спросила Тамара Павловна. «И курить ужасно хочется. А то мы прям как в детективе про Пуаро. Вам, товарищ следователь, только усов не хватает». Следователь покачал головой. «Разумеется, мы не препятствуем вашему свободному перемещению. Все желающие могут выйти по надобности» покурить или сходить в столовую. Однако прошу вас делать это поодиночке. Два человека не должны одновременно покидать помещение. Надеюсь, вы готовы рассказать нам все, что вам известно. Это в ваших же интересах. — Тогда я первая, — сказала Тамара Павловна и ринулась к двери. — Ребята, простите, но уже мочи нет. Я не задержусь. Всего одна сигаретка.